Глава 19. Олеся. Я плакала, переходя через мост. Плакала, бездомно перебирая ногами, не видя, куда ступаю. И если бы на пути попалась пропасть, я бы ухнула туда не глядя и, наверное, была бы рада провалиться сквозь землю. Но камень оставался твердым, как всегда. «Олеся!» — окликнул меня Ярослав. Я замотала головой, не желая оборачиваться. И тогда он просто притянул меня за руку и обнял. Я разрыдалась еще пуще, а он гладил меня по волосам и молчал. Я думала, это просто шутка, всхлипнула я. Думала, не выйдет, а все оказалось всерьез. Он не ответил. Я вывернулась из его рук, заглянула в лицо. Ты теперь меня презираешь? Он пожал плечами. Наверное, мог бы, если бы сам был без греха. В смысле? Он снова передернул плечами. Как ты понимаешь, у меня были женщины. Далеко не со всеми я расстался без взаимных обид. Наверняка кому-то был несправедлив, а кому-то не смог ответить любовью на любовь. Не мне судить. Он вздохнул и вытер мне слезы, как малышки. Мне захотелось прижаться щекой к его руке, потереться, будто кошки. Но Ярослав отстранился и протянул мне руку, увлекая дальше. Какое-то время мы прошли молча. «Ты любила его?» — спросил он вдруг. Тогда я считала, что да. Сейчас? Думаю, это называлось как-то по-другому. Не знаю. Я снова замолчала так и не сумев подобрать слова к тому сумбуру, что творился в душе. Когда я вернулась домой, долго болела. Долго и тяжело. Говорили, что уже и не поднимусь. Тогда я решила это потому, что душа не хочет принимать силу старой ведьмы. А теперь, надеюсь, что он все же послушался и снял приворот, а меня накрыло откатом. «Полагаю, снял», — сказал Ярослав. В последний раз, когда я о нем слышал, я не особый знаток светских сплетен. Говорили, что воеводин сын одумался, ведет себя, как полагается, благородному мужу. «Надеюсь», — повторила я. «Погоди, он будто сообразил что-то. Так когда ты создавала приворот, ты еще не была ведьмой?» «Нет». «Но чтобы стать ведьмой или колдуном, Надо, чтобы старая ведьма или колдун передали тебе свою силу, — объяснила я. По доброй воле или без спросу, но нужен ритуал. Я стала ведьмой, только когда вернулась домой. Но тогда почему получился приворот? А в самом деле, почему? Ведь это же... ну вообще непонятно, если подумать. Сила есть в словах, когда их произносит ведьма. Но обычный человек может повторять их сколько угодно. О, как я смеялась, когда узнала в одном из записанных моей предшественницей заговоров детскую считалку. Яблоко, накорябанное на листе бумаги два имени, и готов приворот. Если в легенде про венки Марены хоть сколько-то правды, ты была ведьмой с самого начала, просто не знала об этом. Как я видел... Он осекся. «Я в самом деле иногда вижу рядом с больными будто тени уродливых женщин и не в первый раз встречаю Бабу-ягу. Но тогда как он снял приворот, обычный человек не может разрушить то, что создала ведьма. Может, он не обычный человек, только не знает об этом. Как ты? Или ты? Или я?» Кивнул Ярослав хотя было заметно, что он до сих пор не до конца верит себе. Или ты действительно отпустила его? А почему ты захотела стать ведьмой? Меня никто не спрашивал, хмыкнула я и, сама не зная зачем, рассказала ему все с самого начала.